Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Алексей Толстой Гиперболоид инженера Гарина В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Можестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там, между блюдами, велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетание. В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фраг шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками на груди его лежала серебряная цепь это был верховный швейцар духовный заместитель акционерного общества эксплуатирующего гостиницу majestжестик заложив за спину подогрические руки Он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых катках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума. Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз, синих, англосаксонских, темных, как ночь, южноамериканских, лиловых, французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнувшую красоту необычайностью туалетов. Да, что касается женщин, все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане. Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудноподдающимися бритве. Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги. Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колено в золоте, где собираются по дешевке купить весь добрый старый мир.